Глава 5. Марк. 19 октября 1999 года. Центральное управление полиции. Новый Треверберг. Аксель встретил Марка холодным взглядом. Карлин, не выдержав его, отвернулся, поспешно закрыл за собой дверь, пересек пространство кабинета и опустился на свое место рядом со столом детектива. Потертым столом, от которого Аксель мечтал избавиться, но что-то шло не так. То денег управления не было, то уже все заявки подали, и Грин опоздал. Марк бы не удивился, если бы синеглазый детектив купил стол за свои. Он сохранил кое-какие сбережения еще с армейских времен и при желании мог так не упарываться на работе. Но проявил себя как человек, скупой в делах, которые касались его самого. Да и не особо щедрый с женщинами. Единственная женщина, которой он предпочитал ни в чем не отказывать, это Сара. Но она ничего и не просила. «Дело плохо», — коротко спросил детектив, дав Карлину возможность перевести дух. «Да», — согласился тот неожиданно для самого себя. «Признается в любви и грозится покончить с собой, если ты не ответишь взаимностью». От язвительного тона Грина Марк начал злиться. Бросил на коллегу яростный взгляд, сложил руки на груди и откинулся на спинку кресла, нарочито вальяжным движением. Аксель на это не отреагировал. А если и отреагировал, то глубоко внутри. Так что Карлин не заметил, несмотря на всю свою проницательность. В такие моменты он выпадал из роли профессионала и ненавидел себя за это. И Акселя немножко. За то, что выбивал. Нет, она участница форума, который вы с Диланом нашли. Грин, успевший отойти к окну и закурить, чуть не выронил сигарету на палас и резко обернулся: Это означает, что. Марк коротко кивнул. Именно это и означает. Она просила отстранить ее от расследования. Я отказал. Вне нашей команды ей будет хуже, а так хотя бы останется под присмотром. Она даст описание по каждому из участников, расскажет все, что сможет. Но говорить будет только со мной. Аксель, об этом никто не должен знать в управлении. Такое сложно сохранить в тайне. Сложно, но ты сможешь. «Мы же используем в расследованиях уловку. Сведения получены. Источник под грифом секретно». Аксель потушил сигарету в стеклянной пепельнице, поморщился, будто горечь табака только сейчас себя проявила, и опустился за рабочий стол, поджавшись, будто пловец перед тем, как оттолкнуться от бортика бассейна и броситься на штурм очередных 50 метров. «В этом деле становится слишком много личного», негромко сказал он. «Я не люблю, когда команда пересекается с расследованием. Это снижает эффективность. А ваш дуэт с Коллинз переходит в всякие рамки». Марк вспыхнул. «Ты считаешь, что я плохо делаю свою работу?» «Я считаю, что мы что-то упускаем. У нас четыре трупа. Будут еще», — спокойно сообщил Карлин. «Хочешь сказать, мы не продвинулись?» Грин покачал головой. Светлые волосы упали ему на лицо. Он убрал их яростным движением и потянулся на край стола за резинкой. Собрал хвост, откинулся на спинку кресла, посмотрел сначала в потолок, а потом на стену, щедро обвешанную фотографиями, обрывками карт, заметок и комментариев. Мы продвинулись, будто нехотя согласился детектив. Сильно. На два трупа и дополнительную расшифровку замысла преступника. Мы убедились, кого он убивает и почему. Мы проверили жертв, психотипы идентичны но мы не уверены, что он находит их на форумах. При этом пересечения психологов тоже нет. Девочки ходили к разным специалистам и стояли в разных клиниках на учете. Одна к Перлзо, другая в клинику Себастьяна Хоула и там же лечилась от алкогольной зависимости год назад. Супервизии. Что? Супервизии, повторил Марк. Надо узнать у психологов, кто у них супервизор. Может, они ходят в группу? Аксель нахмурился. «Но это же конфиденциально». «Да», — согласился Карлин. «На бумаге. Есть этика, есть законы, есть куча правил, а есть люди. Мы тоже ведем расследование не по протоколу. В психологии то же самое. В Триверберге закон о психологической помощи дырявый как решето, тому има способов его обойти». К тому же за разглашение тайны клиента в рамках супервизионной консультации тебе никто ничего не скажет. Супервизия на то и супервизия. Ты там сам как клиент. Гипотеза интересная, после короткой паузы произнес Грин, методично кивая. Если сами психологи не пересекаются, они могут пересекаться на супервизии. И тогда наш убийца либо их супервизор, либо член супервизионной группы. Грин поднял трубку рабочего телефона и набрал внутренний номер. «Артур, да, это я. Ты можешь поручить своим ребятам проверить, кто у наших психологов супервизоры? Но это такие психологи для психологов». «Да, да, хорошо, спасибо». Марк улыбнулся. «Я могу и ошибаться», — сказал он. «Можешь, но если мы будем цепляться только за форумы, от которых пока никакого толку помимо испуганной стажерки, мы получим еще один труп». Вернее, парочку. Впрочем, я не уверен. Ты так говоришь, потому что не хочешь анализировать переписки. Аксель хмыкнул. Равно, как и не хочу копаться в старых делах. Мы озвучили, что трупы были еще. И я уверен, что они были. Но доказать это пока не могу. Дженкинс задачу не доделал. Нам нужен новый стажер. По лицу детектива скользнуло недовольство. Марк рассмеялся. Я не угрожаю, если что. Добавил он, успокоившись. «Нам объективно не хватает рабочих рук. Не мозгов, заметь, а рук. Займусь этим сам», — сказал Грин. «Проблема в том, что проверка старых дел, даже если тысячи сузили до какой-то там сотни, это задачка для мозгов. Надо знать детали преступлений, психологические портреты, суметь сопоставить дела по непременным данным. К тому же у нас архив не оцифрован. До сих пор». «Джейн будет рада компании», — Грин отмахнулся. «В архиве будет не до нее», — отрезал он. «Значит, решили. Я займусь старыми делами, а ты вытащишь из Кейра максимум по девушкам в чате. Если у нас будет список потенциальных жертв, и если мы сможем доказать, что помимо Лораны самой Киры на этом же форуме тусовалась Саманта, наш план по поиску убийцы, скорее всего, сработает. Есть шанс предотвратить следующую инсталляцию». Мужчины на некоторое время замолчали. Аксель перебирал бумаги. Марк тупо смотрел в чистый лист и думал. То, что говорил детектив, выглядело здраво и профессионально. Логично и обещало дать желанные результаты. Хотя расследование уже явно затянулось. Прошло больше двух недель. С каждой секундой увеличивалось давление журналистов и общества. Грин еще прекрасно держался. Марк помнил, как начинали истерить и ошибаться сотрудники полиции под гнетом писак. Он ненавидел фразы «что-то здесь не клеится» или «мы что-то упускаем». Но отчетливо понимал, что картина собрана неполная. Ее будто не проявил тот единственный общий компонент, который должен объединить все и придать смысл. Пятый элемент. Вроде бы не очевидный, но необходимый. Он выбирает девушек не только потому, что они жертвы, Через несколько минут начал Карлин. Детектив отложил бумаги и поднял на него тяжелый взгляд, потемневший от напряжения и принявший оттенок грозового неба. Карлин негромко чеканил слова, а Аксель слушал его, чуть заметно кивая. «Но еще и потому, что они были известны. Каждая в своих кругах. Лоран – балерина, Саманта – певица». С Лоран он слегка промахнулся, с Самантой попал в цель. Она уже неделю не сходит с передовиц. И СМИ начали педалировать тему домашнего насилия. Я думаю, что именно это и есть его цель. Если ты прав, мы имеем дело с миссионером», вздохнул Грин. «Да», кивнул Марк. «А это значит, что обычные подходы к расследованию и составлению портрета, поиск мотивации и связей не действует». Следующие несколько часов они провели за переписками на форуме. Марк выписывал никнеймы на отдельные альбомные листы, присваивал каждой участнице свои черты и характеристики. А Грин следил за пробегающими сообщениями, периодически удивляясь тому, что беседа практически не смолкала. Потом Аксель ушел вниз, предварительно выписав для себя ключевые слова, по которым будет искать дела. А Марк остался в его кабинете, погруженный в раздумья. Миссионеры – не самый распространенный тип серийных убийц. Как правило, отличаются высоким интеллектом и непредсказуемостью. Инквизитор и без того оставлял только те следы, которые могли проиллюстрировать его идею, так называемый замысел. И если он не начнет торопиться и ошибаться, если еще что-то его не спровоцирует, они рискуют завязнуть с этим на годы. Они уже выписали все, за что можно было бы зацепиться. Джип или пикап, да. У добрых 10% автомобилистов города найдется подходящая машина. Высокий интеллект в сочетании с той формой аутизма, которая дает лишь алекситемию, но не лишает способности коммуницировать с людьми и казаться нормальным, делали его практически неуловимым. Алекситемия — психоаналитический термин. В данном случае Карлин использует его вместо синонима «бесчувствие». Под это описание подходил каждый второй. Возраст. Марк считал, что убийца молод. Его исследования и десятки интервью с серийными убийцами, которые он провел совместно с коллегами из ФБР, подтверждали гипотезу. Серийные убийцы часто были молоды. Его возраст определился бы точнее, если бы они знали, когда он начал. Если только сейчас, возможно, ему и 20. Если 20 лет назад, то ему лет 40-50. С другой стороны, возраст уходил на второй план. Важнее было понять, что спровоцировало старт серии. Карлин решил придерживаться средней позиции. Средний возраст, средние характеристики. Снимать пласт за пластом и искать истину. Но даже если наложить все известные характеристики друг на друга, круг это не сузит. Можно добавить то, что его сестра или мать, или подруга пострадала от насильника, хотя мать вряд ли. Скорее сестра, подруга, соседка. Кто-то, с кем у инквизитора сформировалась эмоциональная связь. Отлично. Это имело бы смысл, если бы о таком заявляли в полицию. Умерла? Возможно. Но разве ее смерть заставила бы его кричать об этом? Что может быть хуже смерти? Карлин оторвался от блокнота, в котором вычерчивал бесконечные спирали и круги. «Что может быть хуже смерти?» Повторил он про себя, глядя в окно в бессмысленных поисках солнечных лучей и ответов. «Только не жизнь. Не жизнь? Это что?» Это полная потеря себя. А это что? Его сестра, подруга попала в психушку? То есть она жива? Старшая или младшая? Скорее всего, старшая. Возраст такой, что он был не в силах ей помочь. То есть, если продолжать придерживаться средней позиции, ей сейчас до 35, до 40. В больнице она лет 10-15. Оставалось только молиться, чтобы ее держали в Тревербергской психиатрической больнице или в одном из частных пансионов, что сложнее, но возможно. Клиника Себастьяна Хоула. Можно начать с него. Мелким почерком профайлер набросал себе последовательность действий. Только, пожалуй, Киеру брать с собой не стоит. Ей не нужно смотреть на сумасшедший дом и людей, потерявших связь с реальностью. Она сама держится на грани. Возвращение мыслей Коллинз Карлин пережил с некоторой дрожью. У него были хорошие две недели дома. Закончились они чередой мелких ссор, но Марк смог сосредоточиться на расследовании. А теперь признание Кейра его шокировало и отвлекло. Рабочая и личная перемешалась в тугой клубок, а профайлер в очередной раз подумал о том, что подкованность в психологической науке не дает тебе преимуществ. Ты остаешься человеком, который чувствует, действует иррационально и живет аффектами, и неврозами, и травмами и всем тем, что лезет из него в той или иной ситуации. Тем выше уровень стресса, тем веселее и ярче проявление. Судя по всему, его уровень стресса пришел к той границе, за которой открывается невроз, рождение сына, окончательная потеря теплых отношений с женой. Жуткое дело, от которого он эмоционально открещивался как мог, но которое все же задело его за живое. Обворожительная студентка, за связь с которой ему в целом никто ничего не скажет, влюбленная в него и не вполне контролирующая свои позывы. Ему хотелось ее защитить от нее самой. И одновременно с этим, так же сильно, а может быть сильнее, он мечтал дать слабину и просто отдаться на волю инстинктам. Всплеску эмоций, за которыми последует опустошение и, быть может, сожаление. И еще этот дурацкий ужин. Марк собрал листки и пробежал их глазами. Она одна из них. Она пережила тяжелую травму и оказалась стажером-профайлером. Она училась на психолога, но перевелась. Ее личность держалась на чуде. И связь с ним либо разрушит ее окончательно, либо спасет. Карлин бросил листки на стол и запустил пальцы в волосы. Как холодный профессионал он понимал, что могло двигать насильником, что могла чувствовать жертва. Но как мужчина и теперь уже отец, Как обычный человек, он приходил в ярость от одной только мысли, во что превратили жизнь юной девушки. Его обычная профессиональная бесстрастность не просто дала трещину, она была уничтожена цунами незнакомых чувств, слишком похожих на гнев. Хуже всего то, что, узнав тайну Кейре, он всего лишь на мгновение подумал, что этого убийцу не надо ловить. Пусть бесчинствует дальше. Только как-нибудь передать ему мысль, что не надо трогать девушек. Пусть убивает насильников. Любым способом.